Глава 36. В темном, без единого окна зале казино симпатичный мужчина с вредеющими волосами сидел за одним из двух оставшихся столов для блэкджека, Джека, там, где я увидел его впервые, где он просидел пять лет в ожидании очередной сдачи карт. Он улыбнулся мне и кивнул, но нахмурился, переведя взгляд на Датуру и ее мальчиков. По моему требованию Роберт и Андре поставили лампы колмана на пол на расстоянии примерно в 20 футов.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 Возможно, та самая, которую придавили однорукие бандиты. Но ее родственники, они не захотели кремации, и потребовали обычных похорон. Краем глаз я уловил движение, повернулся и увидел официантку коктейль -хола в наряде индейской принцессы. Мне стало грустно. Я думал и надеялся, что она смогла наконец-то покинуть этот мир. В итоге в гроб положили останки старухи и кусок игрального автомата, с которым они сплавились. Они психи или как?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 Хотя привычная уверенность в себе датура уступила место волнению и надежде реализовать наконец-то свою мечту, Андрей и Роберт проявляли не больше энтузиазма, чем два валуна. Каждый стоял рядом со своей лампой колбаны и ждал. Андрей всматривался во мрак, куда не проникал идущий от лампы свет. Возможно, ему удавалось заглянуть за пределы этого мира. На лице не отражалось никаких эмоций. Моргал он крайне редко.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 Возможно, они достаточно долго пробыли с датурой, так часто охотились за призраками, что потеряли всякий интерес к сверхъестественному. Даже самые экзотические экскурсии могут наскучить, если слишком уж увлекаться ими. И после стольких лет, на протяжении которых им приходилось слушать ее непрестанную болтовню, они, возможно, начали находить убежище в молчании, отгораживаться ими от всего этого безумия, которое она на них. «Хорошо, ты ждешь пятого призрака».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 каким он был при жизни и что сделал с ним огонь. «Хорошо», — согласился я, потому что никогда не смог бы убедить ее, что не смогу заставить призрака показаться ей в любом виде. «Их всех, я хочу посмотреть, что сделал огонь с ними всеми, увидеть их раны, их страдания». «Прошу». «Кто тут еще?» — спросила она. Я указал, где они все стоят. Пожилая женщина, охранник, официантка из коктейль холла. Заинтересовала Датуру только официантка.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 Щурясь, стараясь разглядеть призрака, но, конечно же, уставший, в сторону, Датура спросила, «Почему она задержалась в этом мире?» «Не знаю», — ответил я, — «мертвые не говорят со мной. Когда я скомандую им показаться вам, возможно, вы сможете заставить их говорить». Я огляделся, надеясь увидеть на границе света и тени нужного мне призрака, высокого широкоплечего мужчину с короткой стрижкой. Не увидел, а ведь он был моей единственной надеждой. «Спроси, ее звали?» — говорил датура об официантке. «Мариан Моррис?» Удивленная, официантка подошла вплотную, положила руку на плечо датуры. Она контакта не заметила, только я могу чувствовать прикосновение мертвых. «Должно быть, Мариан», — ответил я. Она отреагировала на имя. «Где она?» «Прямо перед вами, на расстоянии вытянутой руки».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 И я почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Такое со мной уже случилось, когда Датура подносил к моим губам стакан вина, который держала в измазанной кровью руке. Бродячие мертвые легкоранимы», — предупредил я Датуру, мы должны говорить им правду, только правду, но и оберегать их чувства, утешать, стараться, чтобы наши слова помогли им покинуть этот мир. Еще произнося эти слова, я понимал, что убеждать Датуру проявится страдания напрасный труд.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 Вполне хватило бы для того, чтобы Мариан оставалась среди этих руин еще 10, а то и сто лет, и проделывалась все это лишь с одной целью — заставить бедную душу проявить себя визуально. — Я разозлила тебя, Мариан. Ты ненавидишь меня за то, что я рассказала тебе, какими стали твои сестры? — ответил датурия. Это отвратительно, мерзко, а главное, не принесет результата. Все зазря. — Я знаю, что делаю, бэби. Я всегда точно знаю, что делаю.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 Я хочу, чтобы встречи эти стали запоминающимися. Высокий широкоплечий мужчина с короткой стрижкой, глубоко посаженными злыми зелеными глазами, наконец-то объявился. Но меня так отвлекла непрекращающаяся атака Датура на официантку коктейль холла что я упустил момент его прибытия и увидел, лишь когда он оказался в непосредственной близости от нас. «Я видела твою фотографию, Мариан», — повторила Датура. «Ты была симпатичной девушкой, но не красавицей».